Глава третья. Фиктивная свадьба. Дома наскоро перекусил и завалился спать. День выдался непростой. Все время в беготне, но результат порадовал. Стоило еще посидеть и поработать, чтобы наметить дальнейшие шаги, но сил не осталось. Однако уснуть не удалось. Всему виной чертов телефон, находящийся в прихожей. Первый звонок прозвучал минут через пять, как уже стал задремывать, пришлось вставать и брать трубку. Да, слушаю, широко зевнув, сказал я. Скажи, дорогой, а можно? Прозвучал голос с характерным южным акцентом. Ошибся ты, номер какой набираешь 44674. Никогда тут такое особо не проживало усмехнулся я. «Вот ведь, сука, обманула!» Расстроился южанин, и прозвучали гудки отбоя. Я широко улыбнулся, порадовавшись за сообразительную и неведомую мне Олесю, которая и в самом деле гадина раздала мой номер телефона. Дошел до тахты и уже собрался бухнуться, как вновь зазвонил телефон. «Блин!» — ругнулся я и вновь поплелся в коридор. Да? Чуть раздраженно сказал, сняв трубку, собираясь обложить Юженину. «Макс, дьявол, тебя забери! Ты где пропал-то? Целый день разыскиваю и отыскать не могу!» Воскликнул Котыч и без остановки продолжил. «Слушай, я подгребу, или ты занят?» «Привет!» — потер я глаза. «Что-то случилось?» «Пара новостей есть, перетереть следует!» — ответил друг. «Не вопрос, жду!» Ответил я, решив, что еще одна чашка крепкого кофе не сильно повредит моему молодому организму. «Ага, уже бегу. Но, Макс, ты это, телефон отключи, а то тебя еще Миха ищет». «А ему чего нужно?» — поинтересовался я. «Долго рассказывать, ты, главное, сперва со мной перетри». «Не вопрос, жду». Озадачился я и положил трубку, но потом вспомнил о просьбе Коточа и отключил телефон. Интересно, для чего я Михееву понадобился? Не то, чтобы мы дружили, так, приятельствовали. Миха, точнее, Макар его зовут, парень нормальный, но какой-то тихий и все время ведомый, из-за чего попадает в разные глупые ситуации. Учился в школе более-менее, с нами в основном тусил, в институт поступил. Хмыкнув, попытался вспомнить, что с ним стало в будущем, но, к удивлению, информацию из памяти не выудил. Вроде бы он куда-то уехал, и следы его затерялись. Правда, голова в данный момент не соображает. Необходимо взбодриться. Крепкий кофе помог не слишком, в сон так и клонит. Наконец, в дверь позвонили. Обрадованный, что Коточ не заставил себя долго ждать, я пошел открывать, но на пороге стоит соседка. Симпатичная разведенка, лет 20. Постоянного хахали у нее нет. Частенько мне строит глазки и явно намекает на более тесные отношения. «Привет, ты чего-то хотела?» — поинтересовался я. «Ой, Максим, как хорошо, что ты дома. У меня к тебе две просьбы. Не одолжишь ли немного соли, а то с работы пришла, сунулась готовить, салонку разбила, а запасов нет, бежать в магазин не хочу». «Проходи», — постранился я, пропуская молодую женщину. «Сейчас принесу». Пару пачек есть, потом отдашь», — сказал ей и направился в кладовку. «Уж что-что, а соль в доме всегда имеется. Так еще дед царствие ему небесное завел. Но в эмалированном ведре три пачки соли, придется запасы пополнять». Вытащил одну и вернулся к Калли, отмечая про себя, что женщина, прежде чем позвонила в мою дверь, навела, как говорится, марафет. Волосы уложены, на лице макияж, приятные духи и глазки сверкают, а сама в коротеньком халатике. Хм, ножки-то и недавно побриты. Непроизвольно сглотнул и вспомнил слова Гоги, который возмущался тем, что на меня бабы липнут. Эх, если бы не ждал Коточи. «Максим, тут такое дело...» Почему-то покраснела соседка. «У меня карниз из стены вырвало, ты не мог бы его починить?» «Это как же его так?» — поинтересовался я, понимая, к чему дело идет. «Ой, да я Дуреха! махнула та рукой. «Слишком сильно за занавеску дернула, вот дюбель из стены и выскочил». карнисто упал, что ли?» — уточнил я. «Нет, он держится, но, сам понимаешь, в любой момент может грохнуться». «Ответить я не успел», — Котыч заявился. Дверь-то не закрыла, и мой друг показался за спиной Аллы, явно слышав наш разговор, так как об этом свидетельствует его поднятый вверх большой палец. «Макс, могу тебя на кухне подождать, пока ты ремонтом будешь заниматься», предложил коттедж заставив щеки соседки превратиться в малиновый цвет. «Ой, да карниз пока держится, это когда у тебя время свободное окажется». Пошла на попятную Алла, медленно отступая в дверной проем. «Хорошо. С другом переговорим, и если не будет поздно, то зайду», — ответил я Али. «Договорились», — согласилась Та и поспешила ретироваться, но предварительно стрельнула по мне взглядом, словно сделав контрольный выстрел. Котыч закрыл за алой дверь, обернулся ко мне и уважительно покачал головой. «Но ты и крут!» «Отстань, ничего между нами не было и нет». Направился я на кухню, раздумывая о том, что стоит или нет идти к соседке и заниматься ремонтом. Друга необходимо с волны зубоскальства сбить, а то он мне в спину бубнит о различных непристойностях. «Глянь на мою новую корочку». «Ты это о чем?» — заинтересовался друг. «Права сегодня получил». Скромно ответил я и открыл форточку, после чего закурил. Куточ внимательно осмотрел права, а потом воскликнул. «Блин, только на фотке заметил, что на твоем лице растительность уменьшилась. Ты все же сбрил свою гордость». «С чего бы эта гордость?» — нахмурился я. «Блин, Макс, ты же все время говорил, что усы тебя делают старше и мужественнее, особенно когда пытался мучить с бабами старше на пару лет». «Ой, да когда это было?» — отмахнулся я. «Хм, где-то с год назад» положил мои права на стол Котыч. «Значит, ты сегодня именно этим был занят? Рассказывай, как тебе удалось. Ведь машину ты водить не умеешь, правил дорожного движения не знаешь. Да и вообще, для чего они тебе?» Он указал рукой в сторону прав. «Неужели собрался тачку купить? Где-то клад нашел или наследство привалило?» Издеваешься? усмехнулся я. «Смотрю, ты без пива сегодня пришел». Если хочешь, то в холодильнике пара твоих бутылок осталась. За права пришлось из бюджета средства выделить. Пока есть возможность, то этим стоит воспользоваться. И, кстати, директору автошколы сдавал вождение. И даже в город выезжал на грузовике, так что тут твои сведения не верны. Лучше говори, из-за чего так переполошился». Поточ, что странно, не стал меня выпытывать. Сел за стол, закурил и начал говорить. «Изначально решил дать согласие на затеваемую тобой аферу. Честно говоря, даже немного расстроился, побоявшись, что ты решил без меня обойтись». «Брось, ты ответа не давал, не собирался так с другом поступать», — хмыкнул я. «Короче, искал тебя, даже решил, что телефон сломался и пару раз лично приходил. Встретил Миху, он тебя разыскивает, хочет попросить быть свидетелем». «Каким свидетелем? Он в какие-то разборки влез?» — нахмурился я. «Миха же пытается со всеми дружно жить. Правда, у него зимой снега не выпросишь, но это из-за сложной ситуации в семье». «Блин, Макс, хорош так изъясняться. Сложная ситуация у него проста, как три копейки. Мать гроши зарабатывает, а батя их в стакане растворяет, да еще и кулаки распускает. Миха мне пару раз жаловался, что его считают нахлебником и проклинают тот день, когда он на свет появился». «Это они по дуре или по пьяне?» — отмахнулся я. «Да и он же сам себя давно обеспечивает. Курсовые для первокурсников еще в школе начал писать. А сейчас и вовсе развернется. Все же сумел поступить в институт». «Это вряд ли», — хмыкнул Котыч. «Задумал наш Миха покорить Америку». «Да ты гонишь. Он же двух слов по-английски связать не может. В школе чистый трайбан имел», — поразился И. «Кстати, а как ему эта затея в голову пришла? Где Штаты, а где мы?» И потом, не считая Виза, туда один билет на самолет стоит столько, что ему курсовые писать год, головы не поднимая. А свидетелем он тебя приглашает на свою свадьбу. Вот этой новостью Котыч у меня из равновесия удалось выбить. Уставился я на него и сказать нечего. «Макс, ну ты бы хоть спросил, кто невеста?» Широко улыбнулся друг. «И кто же это?» «Инга, которая с нами училась до восьмого класса». «Инга?» — переспросил я и попытался вспомнить девку с таким именем. «А какая у нее фамилия была?» «Ты чего забыл? Муришина. Она почти ни с кем не общалась, особняком ходила и нос задирала». «А, все, вспомнил», — закивал я. «Нормальная вроде девчонка, немного тяжеловата, на мой взгляд. Но, блин, Миха с ней же не гулял и даже никаких намеков не давал». «И что с того?» пожал плечами друг. «Дело-то не в этом. Инга к каким-то дальним родственникам в Штаты собралась, а визу ей могут дать при наличии мужа. Догоняешь?» «Фиктивный брак? И Миха на это подписался? Он чё, с головой не дружит? Она там родит от кого-нибудь и будет готовый папаша, который ей даже не присунул. Или они шпилятся?» «Макс, ты мне-то с чего такие вопросы задаешь. С Михой у меня никогда доверительных отношений не было. Это ты у нас ко всем подход умеешь находить. Впрочем, смысл ты понял, теперь предупрежден. Коточ хлопнул в ладоши и кивнул в сторону холодильника. «Пиво свое возьму, а то скиснет еще. «Бери», — задумчиво ответил я. «Но протухнуть оно не сможет, если ты в непосредственной близости от него находишься». «Это точно». Открывая бутылку, согласился друг. «Так какой у нас план? Что ты конкретно предлагаешь?» «Партнерство на поех!» — хмыкнул я. «Скажи мне, Коточ, какие средства готов в дело вложить? Миллионы нам на первых порах, понятно дело, взять негде. У меня вот в загашнике пара сотен баксов есть. Комп продал, но за права немного забашлял». В моей задачке не так много, если на баксы перевести. На ком копил? Но так как доллар взлетел, то уже вряд ли получится его купить. Ответил Коточ. Говорил я тебе, чтобы деньги в валюту переводил? Буркнул я. Какой сейчас курс-то? Один к 150. Со вздохом ответил тот. Считай в моем распоряжении около 20 тысяч рублей. Чуть больше 300 баксов накопил. Но в рублях, когда курс был один к 57, а потом он сразу прыгнул почти в три раза и деньги испарились. Думаю, на начальном этапе этого нам хватит, повеселел я. Мысленно прикинул, что искать кого-то третьего в компаньоны уже не имеет смысла. Да и доверяю коточку как к самому себе. Это и воспоминания подтверждают, что только на него надеяться можно из всего окружения. Нет, если планы начнут притворяться в жизнь и, как говорится, у нас попрет, то работники понадобятся, но уже не как партнеры. Да и вообще, зарок необходимо отдать, хоть и не люблю этого. Слав, обратился я к другу по имени, подчеркивая, что разговор серьезный. Если мы с тобой решили попытать счастье, то некоторые пункты стоит уточнить. перво Первонаперво, расходы и доходы делим пополам. «Решение принимаем совместно». «Макс, прости, но это нереально». Неожиданно перебил тот меня. «Возникнут ситуации, что кто-то один должен решиться на определенный шаг и ждать своего партнера». «Да, в этом ты прав», — согласился я. «Ладно, принцип нашего партнерства набросаем и оба подпишем. По мере необходимости будем вносить новые пункты. Надеюсь, их окажется не так много». «Это что-то типа брачного договора?» — улыбнулся Котыч. «Ты откуда таких словечек-то набрался? Брачный договор?» — рассмеялся я, но, подумав, резюмировал. «Да, вероятно, он ближе всего по духу. Но учти, данное действие ни в коем случае нельзя распространять на личностное общение, особенно в какой-нибудь сауне». «Блин, Макс, не говори пошлостей!» — поморщился Котыч. «Согласен, сравнение некорректное», — согласился с ним. «Так что там с Михой?» «Так уже все рассказал», — пожал тот плечами. «Ты предупреждён, а мне до дома надо, скоро уже стемнеет. Кстати, тебе еще сегодня работа предстоит, не забыл?» «Наш с тобой договор? Наверное, утром за него», — начал Ян, но друг, хмыкнув, перебил. «У тебя карниз у соседки висит, надо с чувством и толком поставить». Он закусил губу, чтобы не заржать. Явно же провоцирует, гад. Думает, спрошу про поставить, и тут он мне в красках все опишет. А вот на косе выкуси. Сделаю вид, что подначки не понял. Впрочем... Да, ты прав, обязательно поставлю. Но сперва не один раз примерю и все проверю досконально. Ты случаем не засиделся? Мне всю ночь трудиться. Карниз дело тонкое, спешки не любят. Но ты и гад покачал головой Котыч. «Лады, пойду я. Вдруг сумею какую-нибудь девчонку встретить и закадрить по дороге домой, а не возрастную мадам. Фу, неопытную и молодую, которая будет стесняться и смущаться, да еще и в постели наподобие бревна. Не, мне корни смелее». Перешучиваясь, провожаю друга до входной двери, а сам уже размышляю, что Алла не такой плохой вариант. Правда, устал я за сегодня но не исключаю возможности, чтобы помочь соседке с ее проблемой. Можно сказать, уже настроился, прикинул, что стоит сперва душ принять, но не сложилось. Только Котыч ушел, не прошло и пяти минут, как заявился Миха. «Чего у тебя с телефоном?» Поинтересовался тот, входя в квартиру. «Макс, ну нельзя же так, его все ищут, а трубка снята». Он указал на аппарат. «Точно», — на изумился и... «А кто меня разыскивает?» «Вот и Чмакеева, и даже продавщица из ларька. Ее вроде бы Ксюша зовут. Так она поинтересовалась, когда я газировку покупал, почему твоей персоны сегодня не видно». «Неужели так и спросила?» Удивился я, рассчитывая, пока еще не так поздно, Михея, вы проводите к соседке на огонек зайти. А, не совсем», признался приятель. Сперва я у нее спросил, не знает ли она тебя, и что я уже все ноги стоптал, разыскивая неуловимого Макса. «Братец, да ты не как под шафы догадался я, унюхав слабые пары алкоголя, исходящие от приятеля. «Совсем немного», — отмахнулся тот. «Повод есть. Завтра женюсь и ту-ту. Кстати, Макс, ты у меня свидетель на свадьбе». М «Да». С Михой мы засиделись до полуночи. Выпили несколько чашек кофе, я выкурил почти полпачки сигарет. В отличие от меня, приятель не курит, у него аллергия, если табачный дым вдыхает. Какая-то редкая разновидность. Если сигаретину сам смолит аллергия, а в курилке, где хоть топор вешай, он себя чувствует абсолютно нормально. И что забавно, случилась с ним такая неприятность в раз перед выпускным, после того, как был с поличным пойман. С сигаретиной в зубах директором и классной, к которой его отец пришел. Они из школы выходили, а Миха об этом ни сном, ни духом, прямо им навстречу дымя из-за угла вывернул. Попало ему знатно, в основном от классухи, которая решила под конец одиннадцатого класса заняться воспитанием своих подопечных. Даже на меня пыталась психологически давить, но зубы обломала. Как я не уговаривал Миху, но тот уперся рогом. Твердит, что все решено, а Инга платит за визу и оплачивает билет на самолет. В посольстве, оказывается, есть такое условие, чтобы деньги имелись на перелет в обе стороны. В Штатах они разбегаются, а при первой возможности и разводятся. Как он себе это представляет, я не понял. Жить-то они на первых порах будут нелегально. Незнание английского языка приятеля не смутило. Заявил, что русских общин много, а найти грязную работу легко. Мол, местные не идут в уборщики, да и строительством брезгуют. Платят, конечно, не так, как коренному американцу, но штуку баксов он иметь будет. А с их ценами на жрачку, то он еще и сумеет сделать накопление. Продержится пару лет, потом получит вид на жительство и сможет уже получать больше. Глядишь, и ухватит за хвост американскую мечту. Здесь же его ничего не держит и перспективы никакой. И что совсем печально, возразить тяжело. Если же и вовсе разобраться, то, зная характер Михи, ему в скором времени и вовсе придется несладко, как, впрочем, и большинству жителей России. Попытался зародить у него сомнения в намерениях Инги. «А чего твоя, так сказать, невеста не пойдет проторенной дорожкой, когда, по объявлению, за иностранца замуж выходят?» Прищурившись, спросил, используя один из последних козырей. Одна из одноклассниц именно таким образом судьбу устроила. Как только в 11 класс перешла, так сразу же стало объявление в разных газетах тискать, что, мол, такая-то и такая, красавица и разумница с идеальными формами свяжет свою судьбу с принцем на белом коне. Тьфу ты, не принцем и не на коне, а иностранцы из развитой страны, который сможет обеспечить будущую жену. И ведь как только ей стукнуло 18, выскочила замуж за канадца, если не ошибаюсь, и укатила на чужбину. Девчонки говорили, что живет и не нарадуется. Так ли это, увы, не проверить. Язык-то без костей. «Знаешь, данный вопрос задавал Энге», — спокойно ответил Миха. «Она пояснила, что есть своего рода аферисты, которые по разным странам ищут дур, а потом отбирают паспорт и заставляют на панели идти». Не желает она попасться в такие сети, и рассчитывает самостоятельно свою судьбу устроить. Но не то, чтобы он меня убедил, но аргумент весомый. Про похожие истории слышать доводилось. Там все печально, как правило, заканчивалось. В какой-то момент у меня даже мысль мелькнула, а не попытаться ли свалить вместе с ним, чтобы уже в каком-нибудь сытом и спокойном месте попытаться воплотить задуманное. Даже головой тряхнул, прогоняя глупую мысль. «Нет, некуда бежать. Это получится, что предам все то, что защищали деды и прадеды. Хотя я отдаю себе отчет, что сделать вряд ли чего смогу». «Макс, я на тебя могу рассчитывать». «Да куда уж деваться-то?» Поморщился я. «Помогу, не переживай. Скажи, где, когда и во сколько намечено бракосочетание». «Так завтра же». На бульваре Ногина в районном ЗАГСе, к одиннадцати подходи. Пожал мне руку на прощение Миха. Я ему даже пока не смог сказать. Ошарашил он меня. С минуту стоял с открытой дверью и на площадку межэтажную таращался, хотя недотёпа жених уже давно ушел. Ё-моё! У меня по такому случаю и костюм-то мятый, а галстук не завязан. Пробормотал себе под нос и в сердцах дверью хлопнул. Чинить карниз не пошел, хотя подозреваю, что Алла бы обрадовалась. Но не до нее и ее проблем в данный момент. Еще и белая рубаха не первой свежести, а горячую воду, словно издеваясь, отключили в очередной раз. Хоть эффективная свадьба, но одеться на нее следует по правилам. Да и предупреждал Миха, что для визы потребуются свадебные фото в знак подтверждения крепости семейных уз. Странные эти американцы. Выдумывают какие-то правила да обойти их, если в голове хоть пара извилин есть, расплюнуть. Разбудил меня будильник, а то бы проспал, и обещание данное Михи нарушил. Словно ужаленный в одно место носился по квартире, собираясь на эту чертову свадьбу. Галстук завязывал несколько раз. Узел вышел так себе, но рукой махнул. Утюг падло, меня подвел. Как только его подключил к электричеству, так во все стороны полетели искры и вырубился свет. Что-то внутри замкнуло, и Тэн точно сгорел. Теперь его только на свалку. Повезло, что пробки выбило в квартире, а не во всем подъезде. В мятах штанах идти? Нет, недолго думая, разогрел утюг на газу и им штаны погладил на кухонном столе. Естественно, получилось не слишком хорошо, но деваться-то некуда. Без 15:11 я из квартиры чуть ли не бегом выкатился, заг со всего пара остановок, и если трамвай не подведет, то успеваю. Уже на остановке вспомнил, что паспорт с собой не взял. Пришлось бегом бежать обратно, но навстречу я успел минута в минуту. Макс, блин, я уже переживать начал. Пожал мне руку миха. Смотрю, ты принарядился, оценил я костюм приятеля. «А где же у нас невеста?» Заозирался по сторонам. «Кстати, там много будет?» не, ты мой свидетель и у Инги подруга», хмыкнул приятель. «Ты не забыл, что мы бедные студенты и...» «По тебе не скажешь», — перебил я его. «Ты уж извини, но на данное мероприятие я без подарка явился». «Привет, мальчики», — раздался сбоку веселый голос бывшей одноклассницы и без пяти минут замужней. «Чего стоим, кого ждем?» «Да, Максим, познакомимся это Лера, моя подруга». «Очень приятно», — покривил я душой, рассматривая девушку, увешанную золотыми побрякушками, которая держит в руках два букета. «Максим, возьмите цветы, после бракосочетания подарите Инге», — стала распоряжаться Лера. Молча кивнул и выполнил просьбу. Честно говоря, до последнего момента думал, что это дурной сон и розыгрыш. «Девушки одеты празднично, на инге белое приталенное платье, но ни разу не свадебное. Где пышная кружева, фата или на худой конец шляпка с вуалью? Да и лимузину входа в ЗАГС не ждет». Пожилая регистраторша, сидя, зачитала стандартный текст, попросила расписаться присутствующих в книге бракосочетаний и даже не заикнулась про обмен кольцами. Однако Лера прищурилась и заявила, мария ивановна мы так не договаривались еще раз у нас же фотограф снимает ой да и так сойдет поправила на носу большие очки регистраторша ладно но вставать не буду у меня ноги болят короче фарс продлился минут двадцать с учетом повторного зачитывания текста бракосочетания правда добавилось что молодожены обмениваются кольцами Фотограф, лысеющий мужик, расстарался во всех ракурсах запечатлеть данное событие, особое внимание уделив счастливым улыбкам. У Михи искреннее, а у Инги натянутая маска на лице. Не обошлось и без жених может поцеловать невесту. Хрен знает, целовались ли они или просто друг к другу прижались, но в обнимку простояли пару секунд, после чего молодым вручили букеты. Даже фотограф откуда-то достал охапку полевых цветов. И мы покинули зал бракосочетаний. «Уф!» — выдохнула Инга. «Спасибо тебе, Макар. Завтра отправимся в посольство. А потом, если все сложится, и улетим отсюда. Ладно, мальчики, нам пора. Пока всем!» «Ин, не гони волну!» — остановила ее подруга. «Так нехорошо все же, какая-никакая а свадьба, и ты теперь жена!» «Поехали на дачу, отметим, но...» Она посмотрела на меня, а потом на пришибленного молодожена. «Предупреждаю, интима и разврата не будет. Если желаете легко развлечься, то это не к нам». «Макс, давай отметим. Вполне возможно, что и не встретимся больше». Посмотрел на меня Миха. Потер я в задумчивости скулу, а потом согласился. На сегодня никаких планов не намечено. День уже в любом случае потерян а завтра покумекаем с коточем, да и решим, когда отправимся в столицу. Машина у Леры новая, вишневая девятка, что по нынешним временам говорит о благосостоянии владелицы. Впрочем, понятно, что и у Инги есть деньги. Правда, непонятно откуда, но, если честно, мне плевать. По дороге особо и не говорили. От города отъехали совсем ничего, километров пять, и оказались на дачах за высоким и глухим забором. «Обкомовские домики?» — поинтересовался я. «Да», — кивнула Лера, но комментировать не стала. Домик для дачки впечатлил. Два этажа из бревен, территория ухожена, соток намного больше, чем стандартно выдаваемых обычным гражданам. Понятно, что птицы тут высокого полета обитают. Дальше кухни нас Лера попросила не заходить, заявив, что погода хорошая, и мы можем в саду разместиться. Миха, увидев замаринованное мясо и пару бутылок вина, потер ладони и уточнил. «Шашлык будем жарить». «Для этого мясо и приготовлено», — усмехнулась свидетельница невесты. «Так, мангалы, дрова на заднем дворе. Можете идти приступать к подготовке для процесса жарки мяса. Мы же пока с Ингой постругаем закуси». «Лер, не ожидала. Спасибо тебе, подруга моя самая лучшая», — обняла невеста свою свидетельницу. «Какое-никакое событие?» — пожала в ответ плечами Лера. «Но чтобы не было недоразумений, то празднуем не свадьбу, а важный и отчаянный шаг, который должен привести к счастью. Поняли?» Почему-то она опять на меня внимательно посмотрела. «Давно уже догадался», — хмыкнул я. «Пошли, Миха, костер разведем. Угли за минуту не приготовятся» мангальная площадка оборудована на зависть есть даже печка из красного кирпича рядом стоит беседка и кованная качель с дровами проблем не возникло все заготовлено миха удивляется такому богатству но я из своих воспоминаний видел картинки и покруче спокойно разжег в мангале костер и закурив спросил у приятеля теперь ты понимаешь что твоя жена не так проста если имеет таких подруг «Она использует меня, я пытаюсь ухватиться за предоставленный шанс. Макс, ты же понимаешь, что всегда кого-то используют». «Миха, ответь только честно», — усмехнулся я, переворачивая кочергой горящие поленья. «Что тут с тобой делаю? И использую ли данную ситуацию во благо себе?» «Прости, к тебе это не относится», — смутился приятель. «Да нет, в общем и целом, ты совершенно прав. Мир жесток, и каждый сам за себе. Но всех под одну гребенку никогда не стриги». Вскоре появились девушки с мясом и шампурами, поручив нам самим озаботиться с насаживанием будущего шашлыка. Инга весело и беззаботно. Лера ее постоянно одергивает, чтобы лишнего не сболтнула. Какой-то у девок план, и, насколько понял, Миха в нем занимает одну из первоначальных ступенек. Ладно, флаг ему в руки и барабан на шею. Не маленький, пусть сам расхлябывает. И все же вечеринка не удалась. Инга загрустила после второго бокала, и они даже с Лерой всполокнули. Шашлык съели, по три бокала вина выпили и стали в обратную дорогу собираться. При этом за руль Лера села, а на мое замечание насчет гаишников звонко рассмеялась и заявила. «Максим считала, что ты более внимательный. На номера глянь». Кто в здравом уме нас остановит? Хм, действительно. Номера блатны, четыре единицы и буквы одинаковые. Явно девушка вхожа в определенные структуры. Но понятия не имею какие. На определенные комбинации цифр и букв у гаишников табу. Такие машины не останавливают и не проверяют. Кстати, говорят, что и автомобильные воры обходят такие тачки стороной. Мол, номерные знаки лучше всякой сигнализации. Машину Лера ведет уверенно, хотя и ночь уже. Но правда и встречных автомобилей нет. Дорога пустая. При въезде в город нас тормознули на посту. Вот же! Ругнулась водительница и остановилась. Ин, достань из бардачка документы. Гаишник, помахивая жезлом, не спеша подошел, и неразборчиво представился, после чего попросил. Гражданка, будьте добры, выйдите из машины, и документы предъявите. «А вы ничего не попутали?» Прищурилась Лера и протянула в окно свои права и корочку на машину. Гаишник же шумно втянул носом воздух и широко улыбнулся. «Выпивали?» «Бумаги посмотри, мы не спешим», с прищуром ответила ему водительница. Деланно усмехнувшись, страж порядка посмотрел права, а потом от документы на машину, после чего сразу изменившимся голосом произнес. «Простите, ночь на дворе, номерные знаки не разглядел». «Очки себе купи», — протянула за документами руку Лера. «Виноват, справлюсь. Счастливого пути. Если хотите, то можем сопроводить, чтобы недоразумений не вышло». Скороговоркой проговорил лейтенант, возвращая документы. «Сами справимся», — махнула рукой Лера, передала корочки Инги и, не включая поворотника, тронула машину. Гаишник же, как успел заметить, еще и честь отдал. Блин, да кто же Лера такая? Впрочем, хрен с ней. У меня своих забот много. Приятелю помог, а остальное не моего ума дел. А таких личностей, которым стражи порядка оказывают почет и уважение, в городе всегда было полно, при любой власти и во все времена. Конечно, случалось, что, когда чиновник в опалу попадал, то его могли на каждом посту штрафовать по поводу и без, хотя еще вчера лебезили. «Макс, Макар, вас куда подвести спросила Лера. «Я назвал собственный адрес. Макар же промолчал. Явно он на что-то еще рассчитывает, хотя это его дело. Глядя вслед удаляющимся задним фонарям вишневой девятки, стою и курю» пытаясь представить себя на месте Михи. Смог бы сам на такой шаг пойти. Даже владея информацией, что случится в будущем, на такое не пошел бы. Почему? Точного ответа нет, но душа не лежит, да и возможностей в России намного больше, по крайней мере, на данный момент. В сторону отбросил докуренную сигарету и направился домой мимо лавочек, где компания парней и девок сидят и поют под гитару песни. Молодняк веселится. Такие могут незнакомцы ребра переломать за неосторожно сказанное слово. Но в своем районе мне бояться нечего. Уже почти прошел мимо, как какой-то голосок с фальцетом ко мне обратился. Дядь, ты бы на братву скинулся и закурить дал. Территория-то это за нами, и ходить просто так, и воздух портить никому не позволим. Блин, да от такой наглости я даже споткнулся. Не, ну совсем оборзели. Освещение на улице тусклое, ближайший фонарь не светит и малолетки в тени. «Ребята, вы часом-местом не ошиблись?» Сделал я шаг в их сторону. «Гля, пацаны, а дядя борзый, сам нарывается!» Усмехнулся парень, не выпуская из рук гитару. «Стоит его хорошим манерам поучить!» Трое парней, словно им приказали, резво разошлись в стороны, собираясь меня окружить. «Драка в мои планы не входит!» Но пока никого не узнал из молодника, еще могу сделать ноги, но тогда себя уважать перестану.